Глава 33. Несколько дней проведенных мной в лаборатории прошли с пользой. К сожалению, я не мог кругле сутки сидеть за руами, как это делал у романа. Ибо одновременно с этим догонял академическую программу по магии исцеления. как никак наука была непростая, и я старался не пропускать ничего связанного с ней. Да и была хорошим преподавателем, Ничуть не хуже своей дочери умело преподносить материал для изучения. Да и другие предметы с боевого факультета тоже надо было подтянуть, ведь по ним мне тоже необходимо было сдавать своего рода контрольные работы, чтобы не проседать в целом по учебе. Однако, вернувшись домой, первым же делом я занялся созданием личного артефакта для Вадима, а то он один остался без подарка от меня. Он представлял собой рунический визор на один глаз, который позволял по желанию пользователя артефакта сфокусироваться на цели, а также отдалять или приближать получаемую картинку. Да, ничего особенного артефакт собой на самом деле не представлял, но был легко скрываем, удобен, поскольку работал даже лучше оптического прицела, помогая сразу выделить цель. В ситуациях, когда не требовалось носить доспехи, весьма удобная штука. По крайней мере, я посчитал, что это будет полезно, а дальше уже дело Вадима, использовать артефакт или нет. Правда, по сравнению с латными перчатками для Тимофея, созданный мной подарок выглядел блекло. Поэтому, помимо самого визора я планировал ему в будущем подарить новую винтовку, способную пробивать защиту магов четвертого круга. Правда, цена на нее, разумеется, кусалась. Такие, как я узнал со слов Романа, существовали в этом мире но довольно ограниченными сериями поскольку даже тот же трианид не удерживал мощь винтовки с такими свойствами там требовался более крупный материал который также обладал бы хорошей проводимостью магии не негася силу удара еще на момент выстрела но главное что это было возможно поэтому я вознамерился либо достать такую винтовку у суворова либо же достать заготовку и наложить руны с помощью романа если он, конечно, позволит это сделать. Заодно я смог бы обновить свои пистолеты. Насчет старшего брата я тоже не спешил сильно обольщаться, потому что он был больше заинтересован в собственных разработках и выполнении заказов императора, чем помогать младшему в его собственных проблемах. Тут надо предложить что-то равноценное, чтобы не было, что только он не помогает. И так повезло, что этот родственник, в отличие от многих других, расположен ко мне доброжелательно. Правда, как я понимаю, это больше было связано с тем, что я увлекался рунами, как и он. Если бы не это, то вряд ли Рома вообще бы со мной завел разговор. Помимо этого, я также полностью улучшил броню для себя, Анны, Тимофея и Вадима. Хотя нет, правильнее будет сказать стёр и заново обновил цепочки рун, поставив сложные и более эффективные цепочки». Проверив их защиту, я убедился, что теперь МШВ и заклинания третьего круга никак не могли навредить броне. По крайней мере, конкретно модели наших винтовок, которые славились своей убойностью. Я также подозревал, что броня выдержит одно или два попадания заклинаниям четвертого круга, но проверять не очень хотелось. На работу с доспехами я потратил двое суток своей жизни, и у меня не было никакого желания начинать сначала если я их все же поврежу. Пусть лучше лишний раз не подставляться, и все. Единственное, что я никак не затронул после приобретенных знаний, так это все те же магические винтовки. В отличие от доспехов, они были гораздо меньших размеров, и я понимал, что оружие не выдержит моего вмешательства на данный момент. Поэтому вынужденно оставил все как есть. В остальном же жизнь пошла своим чередом, пока в Академии... Снова не начались каникулы. На этот раз зимние. Как-никак близился Новый год, а с ним новогодние праздники, и многим студентам хотелось провести это время в кругу семьи, а не за учебниками, не говоря уже о том, чтобы посетить праздничные мероприятия, которые устраивают все более-менее влиятельные роды. Я планировал продолжить свои тренировки и наращивать силу, поскольку третий круг был уже совсем не за горами. Но, как это обычно случается, жизнь внесла свои корректировки в мои планы. В общем-то, ничего нового в этом не было. В этот раз этой корректировкой стало появление бария Он пригласил меня к себе домой, чтобы мы могли обсудить детали моего нового заказа. Я продолжал делать закупки через него, потому что это было банально проще, да и сам Своров-младший многое подсказывал в этих вопросах а также для того, чтобы пригласить меня на один из горнолыжных курортов, которыми славится наша империя. И в целом я был не то чтобы против, ибо качественный отдых тоже необходим, однако... Я не пойму, почему ты так не гори желанием ехать с нами? Не унимался Борей, все пытаясь получить мое согласие. «Там классно! Горы, прыжки с прошутом, горячие источники и много чего еще!» К тому же туда не только я лечу, Айрис с Елецким полетят, Роберт, Даниэль. В общем, собирается довольно большая и интересная компания. А еще там планируют отдыхать Новикова, сестры Друдские и Рязанский. Практически все те, с кем я дружу, знаю, они рассказали. Перебил я барея зная, что он может начать перечислять вообще всех студентов, кто планирует отдыхать в том месте. Такое чувство, что там вообще собирается чуть ли не вся Академия. «Так чем тебе не нравится групповой отдых?» Искренне удивился он. «Это такая возможность укрепить свои связи и обрасти новыми, и при этом получить наслаждение от процесса отдыха. Тут с тобой сложно поспорить, но видишь ли, меня уже пытались убить. Прямо высказал я причину, по которой не горел желанием куда-то ехать. Насколько я в курсе, мой заказ до сих пор не отменен. Сейчас длится подозрительное затишье, И я не хочу давать моим недоброжелателям повода лишний раз устраивать покушение. Вот оно что». Борей задумался и чуть погодя ответил. «Но даже так ты чересчур осторожничаешь. Наемники могут годами не снимать с тебя заказ. И теперь что? Ты откажешься вообще делать то, что тебе хочется? Не мне это говорить, но ты многое потеряешь от жизни. Превращаться в затворника я не собираюсь». Усмехнувшись, возразил я Борию. «Ты уже в него превратился!» Не согласившись со мной, сказал парень. «Тебя от силы два раза в месяц можно увидеть в городе. Ты постоянно находишься или в академии, изучая магию, или тренируешься у себя дома. Даже на светские мероприятия не ходишь». Я... Мне хотелось возразить, однако Борий был прав. Может, я пытался не выглядеть в глазах других тем кого ничего не интересует кроме магии но со стороны оно все равно выглядело именно так да и с моей репутацией которая еще не успела полностью забыться или измениться ладно я тоже плечо когда точно вылетаем до да завтра и полетим недельку отдохнем», отдохнем как ни в чем не бывало ответил Бори. значит мне стоит готовиться уже сейчас улыбнулся я в ответ я же сам себе столько раз твердил что мне не хватает полноценного отдыха. А когда появилась такая возможность, зачем ты стал от нее отказываться? Ну да ладно. Главное, что теперь я смогу наконец-то расслабиться. Разумеется, летели мы до места на отдельном частном самолете, так как после той угрозы, что надо мной нависло... Необходимо было не просто перебросить часть бойцов на место отдыха, но еще и перевезти их снаряжение, так что обычным самолетам тут никак не обойтись. Больше меня, полета на горнолыжный курорт, мне кажется, обрадовался Вадим. Практически весь полет он рассказывал, что мне стоит попробовать местные напитки, покататься на лыжах, обязательно прыгнуть свинг-сьютом, поскольку это создает незабываемое впечатление, и обязательно полетать на парашюте со снежных гор. А еще там есть потрясающие горячие источники, которые знамениты на весь мир. После зимнего мороза такое наслаждение войти в горячую воду? Ух!» Продолжал он рассказывать все преимущества горнолыжного курорта, словно выполнял работу гида. «Кстати, ты ведь все это рассказываешь. А откуда тебе столько известно о курорте? Я не припомню, чтобы нас туда отправляли». Это задала свой вопрос Анна, на лице которой читалась Желание сменить тему на любую другую, лишь бы Вадим не продолжал рассказывать о самом месте. Просто потому, что он не замолкал. «Так у меня отец геологом работал, данные собирал». Сразу же пояснил Вадим. «Меня дома не с кем было оставить. Вот возил по командировкам тоже. Я на этом курорте в детстве был. А что еще надо мелкому пацану?» Хмыкнул он. «Вот он у меня с приятными воспоминаниями и связан». «Ты не рассказывал, что тут бывал» подал голос Тимофей. «Как нет? А как же та история, когда я перепутал двери?» Тут же ответил Вадим, затронув тему, которая, похоже, была известна им двоим. «А, так вот где это происходило!» Улыбнулся и удовлетворенно кивнул Тимофей, видимо, действительно поняв, о чем он. В такой атмосфере я добрался до курорта. На входе в аэропорту меня встречало большинство моих знакомых и друзей которые переговаривались между собой. Ну, хоть затворником быть перестал. Первым среди всей толпы поприветствовал меня Борей. Полноценный отдых мне тоже нужен. Улыбнулся я в ответ, и следом мой взгляд перешел на Айрис с Эти двое очень сдружились с момента окончания турнира. Даже сейчас держались рядышком друг с другом. Без тебя отдых был бы не тем. Приветливо улыбнулась мне Айрис. «Жаль, правда, Гневард не смог прилететь. дело рода. Но он пообещал добраться на нас отдельно, если успеет освободиться», — добавил Елецкий. «Ты про мой реванш, надеюсь, не забыл?» Тут же вставил свои пять копеек Волков, как будто я мог от него куда-то сбежать. «Не забыл», — улыбнулся я и спросил. «А остальные где?» «Разумеется, уже празднуют каникулы. И заодно снова отмечают результаты турнира. Многие очень хорошо подняли на ставках если и не участвовали сами. Так что поводов хватает. Я снял шикарное поместье для нас. Места хватит всем, даже слугам. Главное, не заблудиться». Улыбнулся Борей, после чего бодрым шагом повел нас в сторону ожидающих машин. Что ж, вот и начался мой первый полноценный отдых за долгое время. По крайней мере, я надеюсь на это. В то время как Евгений Львов летел на горнолыжный курорт, один из отрядов сада теней готовил на него новое покушение спустя достаточно долгий отрезок времени. «Я все еще считаю, что нам это здорово аукнется», подал голос один из наемников, стоя за столом и наблюдая за составленным планом действий, в котором на первый взгляд вообще не было слабых мест. «Ты так говоришь, будто нам не впервые выполнять такие заказы» возразила уже другая наемница, которая всеми силами ратовала за то, чтобы взяться на заказ с Евгением. Уж больно, соблазнительная там была сумма. «Вы же понимаете, что мы в этот раз идем против руководства», скрестил руки на груди еще один наемник, который стоял чуть в стороне. Они не отдавали приказы нашему подразделению устранить Львова. Однако это превосходная возможность выслужиться перед руководством и доказать, что мы достойны перевода в среднее звено». Самодовольно улыбнулась наемница. Она всегда любила рисковать. «Или же сделать так, чтобы нашу группу расформировали, а затем устранили», — подал голос третий наемник. «Я был бы не против, но Львов — крепкий орешек. Даже средние звенья не стали вести на него охоту». Тогда рядом с ним была Виктория. Если бы пришлось ее устранять, стоимость заказа возросла бы до невероятных цифр. Вновь возразила наемница и пальцем ткнула на план. Сейчас же он будет один, с относительным минимумом охраны. На тех даже не будет доспехов, потому что это место охраняют другие бойцы, которые не будут для нас большой проблемой. Зайдем, убьем всех и выйдем. Делов на пять минут. Тем более на курорте, по нашим меркам, очень слабая защита. С нашими технологиями и умениями Скрытно проникнуть на территорию не составит проблем. «У меня все равно дурное предчувствие», — сказал первый наемник, который больше всех был против этой затеи. Однако, когда большинство уже приняло решение пытаться устранить Евгения, то деваться уже некуда. «А зря», — сказал третий наемник. «Я вам больше скажу. Мы можем подгадать момент и напасть тогда, когда он будет только один». С чего бы вдруг ему оставаться без охраны?» — возразил первый наемник. «Поверь, если я уверен в своих предположениях, то такой шанс появится», — ответил ему его боевой товарищ. «Главный момент. А уж без своих слуг он даже отпора нам не сможет дать. Он же бастард рода Львовых», — самодовольно улыбнулся он. Конец четвертой книги. Читал Алексеев Михаил.